Я дотронулся до ее руки настоящий камень. Какое безмолвие в ее глазах. Как-то глупо умирать, зная, что оставляешь после себя ребенка. Не очень-то удобно будет нам втроем в этой коробке. Эх, эх, ну и неприятность. Выходит, я обзавелся семьей. Девочкой и мальчиком.